Сорок. Инспектор Сильвио Беновидиш стоял в зале импрессионистов Руанского музея изящных искусств и по-совиному хлопал глазами. Зато Ашиль Геотен не замирал ни на секунду. Вот и сейчас, достав из кармана носовой платок, он смахивал невидимую пылинку с картины Сеслея. Табличка под полотном гласила «Наводнение в Пор-Марли». Сильвио уже забеспокоился, не забыл ли Геотен про его вопрос, когда хранитель обернулся к нему. Промокнув лоб уголком платка, он тоном прорицателя изрек. «Если я вас правильно понял, инспектор, вас интересует, возможно ли появление на рынке пропавших либо вовсе неизвестных полотен Мане? Хотите, сыграем с вами в одну игру?» Он прижал платок к виску. «Мы знаем, что в мастерской Мане в Живерни хранились десятки полотен, эскизов юношеских работ, неоконченных панно с кувшинками. Это не говоря о картинах, подаренных художнику друзьями». «Сезанном, Ренуаром, а буданом Эдуардом, Мане, всего больше трех десятков холстов, представляете? Это же целое состояние, коллекция, с которой сравнится не всякое музейное собрание. Под охраной восьмидесятилетнего старика одного садовника в доме с потрескавшимися стенами, вечно открытыми окнами кое-как запирающейся дверью. Да кто угодно мог туда проникнуть». Любой житель деревни, проявив он хоть толику хитрости, влез бы в мастерскую и заработал больше, чем если бы ограбил 20 банков. Платок в последний раз проехался по лицу у хранителя, и, смятый в ком, завершил свой путь у него в кулаке. Бас на состояние, и до него рукой подать выходь, понимаете, какое это искушение? Сильвей честно старался понять. Одновременно он обводил взглядом десяток развешанных по стенам картин — Получается, что в Ранском музее, который слывет обладателем самого полного среди провинциальных картинных галерей собраний импрессионистов, не наберется и четверти богатств, хранившихся в мастерской Мане. А может быть, что в мастерской Мане в Живерне еще и сегодня есть картины великих мастеров? Ашель Геотен на миг задумался. «Ну, смотрите», — наконец сказал он. «Клод Моне скончался в 1926 году. Скорее всего, его сын и наследник Мишель Моне приложил немало усилий к тому, чтобы сохранить и защитить те картины отца, которые он не передал в дар музеям». «Следовательно, отвечая на вас вопрос, я скажу так. Вероятность того, что в розовом доме в Жуверни до сих пор находятся никому неизвестные подлинники Моне, чрезвычайно малы, но хотя, как знать...» «Хорошо, оставим тему воровства». — сказал инспектор, голос которого зазвучал чуть более уверенно. — Ну, разве Мане не мог продать или просто подарить кому-то часть своих работ? Местная пресса писала о проведении вещевой лотереи, главным призом в которой была подарена организатором картина Мане. Выручка от лотереи пошла на строительство больницы в Верноне. Счастливчику, вытянувшему заветный билетик, она досталась за 50 сантимов. В ценах того времени, разумеется. Но таких случаев исчезающим мало. Видите ли, нельзя сказать, что жители Живерни приняли Клода Манес с распростертыми объятиями. Ему приходилось торговаться за каждый клочок земли для своего сада, за каждый сток сена, который рачительному хозяину не терпелось убрать в сарае, не дожидаясь, пока живописец закончит картину. Но больше всего нервов художнику стоило разрешение повернуть русло ручья, чтобы наполнить водой пруд с кувшинками». Мане без конца платил жителям деревни. Заплатил, чтобы напротив его сада не стали строить фабрику по производству крахмала. Заплатил, чтобы достижения прогресса не проникли за ограду его усадьбы. Нетрудно предположить, что среди деревенских нашелся хитрец, член-муниципалитет или просто крестьянин, быстро сообразивший, что вместо нищенской суммы в 500 франков гораздо выгоднее выпросить у мастера какую-нибудь картину». Я знаю, специалисты не очень-то верят в сделки подобного рода между художниками и местными жителями, но разве мы можем исключать вероятность того, что среди аборигенов все-таки попался? Хотя бы один, кому достало любопытство заинтересоваться, если не искусством как таковым, то хотя бы рыночной стоимостью картин. Разумеется, Мане подарил бы такому одну из своих работ. У него просто не было выбора. Кстати, вы видели, в Жаверни неподалеку от усадьбы Мане некую странную мельницу. Она называется «Мельница Шеневьер». Каждый раз, когда я бываю в деревне, смотрю на нее и вспоминаю знаменитую картину Теодора Робинсона «Папашу Троньон». Так вот, владельцу мельницы ничего не стоило шантажировать Моне. Ручей-то протекал через его участок. Не договоришься с мельником, не будет тебе никаких кувшинок. Сильвия Беновидиш быстро понял, что записать рассказ хранителя не успеет, и старался запомнить из него как можно больше. «Вы это серьезно?» «По вашему, молодой человек, я похож на шутника». Знаете, в мире полно кретинов, именующих себя охотниками за сокровищами, готовых мчаться на другой конец земли ради трех золотых монет. но Будь у них побольше ума, они бы приехали в Живерни и обшарили чердаки окрестных домов. Конечно, я в курсе всех слухов. Утверждают, что Клод Мане уничтожал полотна, если находил их неудачными. Так же он поступал со своими ранними работами. Он так боялся, что после его смерти торговцы накинутся на его незаконченные картины или наброски, что в 1921-м сжег у себя в мастерской все холсты, которыми был недоволен. Но не думаю, что, несмотря на все принятые мастером предосторожности, нигде в мире не сохранилось хоть одно полотно кисти мунне, всего один старый забытый холст, на который сегодня можно купить остров в Тихом океане. Хранитель перешел в следующий зал и окинул свирепым взглядом в смотрительницу, которая вместо того, чтобы с благоговением взирать на пурпур, мантии кардинала, допрашивающего на полотне Делароша Жанну Дарк изучала красный лак у себя на ногтях. «Еще одно», — сказал инспектор, — «вы упомянули Теодора Робинсона, художника-импрессиониста и друга Клода Моне. Что вы можете сказать о фонде, носящем его имя?» «Почему вас это интересует?» — прищурился Геотен. «В расследовании без конца всплывает этот фонд. Как ни странно, но многие персонажи, прямо или косвенно связанные с нашим делом, имеют к нему то или иное отношение». «Угу». «И что конкретно вы хотите знать?» «Ничего особенного, просто ваше мнение». Хранитель чуть поколебался, словно подыскивая нужные слова. «Как бы вам это объяснить, инспектор?» «Это довольно сложная история. В принципе, ассоциация подобного типа не преследует никаких корыстных целей». Подождите, попробую показать на другом примере. Допустим, у нас есть ассоциация помощи беднякам. Парадокс ее существования заключается в том, что при снижении числа бедняков падает и потребность в ее услугах. Иными словами, чем лучше работает ассоциация, тем быстрее она начинает хереть. То же самое относится к антивоенным фондам. Установление прочного мира на земле будет означать кончину этих фондов. А врач, который слишком хорошо лечит больных, рискует остаться без работы? «Совершенно верно, инспектор». «Это мне понятно, но при тут фонд Робинсона?» «У фонда Робинсона есть свой девиз. Они называют его три-про. Про-цветание, про-текция, про-движение». «Великолепный девиз. Звучит одинаково гордо на самых разных языках». «Чем занимается фонд? Он ищет по всему миру произведения искусства, покупает их, а потом продает. Кроме того, он вкладывает средства в юные таланты» точно также покупает их а потом продаёт. И талант инспектор штук специфическая. Картина это не пластинка и не книга. Доходы художника не зависят от количества проданных экземпляров, как раз наоборот. Именно на этом построена вся система. Картина стоит тем дороже, чем дешевле все остальные. В условиях честной конкуренции между искусствоведами, школами и галереями и все обстоит прекрасно, но стоит какой-либо ассоциации стать монополистом, как все меняется. Схватываете? Не совсем. Геутен раздраженно поморщился. Ну, смотрите, монополист открывает новые таланты, иначе говоря, обновляет рынок искусств. Это то самое «про» и слово «процветание». Но чем старательнее он занимается одними именами, тем меньше внимания уделяет другим. То есть... «Про» из слова «протекция» дает сбой. Теперь поняли? Ну, в общем и целом, Беновидис почесал голову. А можно я задам вам совсем конкретный вопрос? Если бы где-нибудь существовала неизвестная картина Мане, у фонда Робинсона хватило бы средств, чтобы ее разыскать? «Вне всякого сомнения», — воскликнул хранитель, — «более чем у кого-либо другого, и, уверяю вас, они не остановились бы ни перед чем». «Хорошо», — продолжил Бенавидиш, не без успеха изображая из себя мультяшного пса Друппи, что, по всей видимости, заставляло хранителя быть к нему снисходительным. «Примечание. Персонаж мультфильмов и комиксов — антропоморфный пёс с унылым лицом, по-английски Друппи — унылый». Впервые появился в мультфильме 1943 года «Друппи сыщик». Конец примечания. Тогда у меня к вам последний вопрос. Возможно, он вас удивит. Существуют ли неизвестные картины Мане? Какие-нибудь редкие или даже скандальные полотна, ради которых кто-нибудь решился бы пойти на убийство? А лицо Ашили Геотена прорезала садистская улыбочка. У инспектора мелькнуло подозрение, что тот ждал этого вопроса, достойного послужить апофеозом их беседы. «Пойдемте со мной», — заговорчески шепнул хранитель. Он потянул инспектора к противоположной стене, на которой висело полотно с изображением четырех обнаженных мужчин, по всей видимости римских рабов, пытающихся укротить сбесившегося коня. «Взгляните на фигуры мужчин, написанное Жиряко». «Да, да, знаменитым Тодором Жиряко. Величайшим художником, родившимся в Руане». «Посмотрите на их тела». «Мастер запечатлел на своем плотне само движение». У художников инспектор странное взаимоотношение со смертью. Знаете ли вы, что работая над платом «Медузы», Тодор Жирико, стремившийся к реалистичности изображения, собирал по больницам ампутированные руки и ноги, а также отрубленные головы. В его мастерской стояла трупная вонь. В конце жизни, борясь с собственным безумием, он написал 10 портретов сумасшедших, каждый из которых страдал каким-либо видом помешательства. Все вместе они олицетворяли страдания человеческой души. Сильвий испугался, что хранитель сейчас занесется в сферы слишком далекие от предмета его интересов. «Но Мане не был сумасшедшим, — вставил он, — и он не писал трупы!» А Шильгиотен осклабился. Редкие волосенки у него на голове воинственно встопорщились, похожие на хилые рожки мелкого беса. «Одиннадцатый помешанный?» «Сейчас увидите, инспектор!» Геотен бросился к лестнице, бегом спустился на два пролета и влетел в сувенирную лавку, расположенную на первом этаже музея. Схватив с витрины огромный фолиант он зубами содрал с него пластиковую пленку и с видом одержимого стал листать страницы. «Манне не писал мертвецов!» «Манне не писал трупы! Только живую природу!» «Ха! Смотрите, инспектор, смотрите!» Беновидиш даже вздрогнул. На него с книжной страницы смотрел призрак. Это был портрет женщины. Бескровное лицо с сомкнутыми веками казалось прикрытым ледяным саваном или затянутым холодной полупрозрачной паутиной. Смерть. «Позвольте вам представить камиллу мане прозвучал строгий голос Геотена. «Его первую жену и самую красивую модель. Девушка под зонтиком в поле маков, веселая спутница загородных прогулок. Она умерла в тридцать два года». Моне написал эту ужасную картину, с у гроба жены. Все последующие годы он корил себя за то, что не устоял перед искушением передать на холсте, как исчезает с лица краски жизни, что смотрел на ту, которую и любил, как на материал для этюда. Примерно то же происходило с Жереко, которого непреодолимо тянуло писать искалеченные тела. В те минуты художник в душе Моне пересилил овдовевшего мужа. Впоследствии он рассказывал, что действовал автоматически, словно под гипнозом. «Что вы на это скажете, инспектор?» Сельвию Бенведиш могу признаться, что еще ни одна картина не производила на него столь сильного впечатления. «А существуют другие картины, ну, подобного рода. Я имею в виду у Клода Мане». «Круглое личико Ашили Геотена кровью, в его чертах проступило что-то дьявольское». «Хм, что может быть увлекательнее, чем написать «Смерть собственной жены»?» «Подумайте сами, инспектор. Разумеется, ничего!» Краснота уже добралась до висков охранителя. «Ничего. Разве что написать собственную смерть. В последние месяцы жизни Мане писал кувшинки, но не закончил ни одной картины. Как Моцарт свой рэквием, если вы понимаете, что я имею в виду. Он отчаянно сражался против смерти, против болезни, против слепоты, и оружием ему служила кисть». Это недоступное понимание, исполненное страдание полотно созданное криком из раненной души. Кувшинки на них — это пестрые пятна, ярко-красные, густо-синие, трупно-зеленые. Дикая смесь из ночных кошмаров. Лишь одного цвета на этих картинах вы не найдете. Сильбио хотел что-то сказать, но из его горла не вырвалось ни звука. Он чувствовал, что нити расследования ускользают из его рук». Это цвет, который Моне изгнал из своих картин, и которым никогда не пользовался. Цвет, являющийся отрицанием цвета, но в то же время сочетанием всех остальных цветов вместе взятых. Сильвио молча был что-то у себя в блокноте. «Черный. Инспектор, это черный цвет. Рассказывает, что за несколько дней до кончины, в начале декабря 1926 года, поняв, что ему осталось недолго, Клод Моне их все-таки написал». К «Кого? Что?» — заикаясь, произнес Бенавидиш. Геутен его не слушал. «Вы способны понять, о чем я вам говорю, инспектор? моне увидел свою смерть в водном отражении кувшинок и запечатлел ее на холсте. Он написал кувшинки. Черные!» Рука Сильвия, сжимавшая перо, бесильно упала. «Вряд ли он сумеет еще что-то записать». «Ну? Так что скажете, инспектор?» — спросил хранитель внезапно севшим голосом. — Черные кувшинки, как черные георгины. — А эта история, ей есть документальное подтверждение? — Нет. Разумеется, нет. Разумеется, никто и никогда не видел черные кувшинки. Это всего лишь легенда. Сильвия потрясенно молчал. Чтобы сказать хоть что-то, он спросил, — А детей Мане описал?